— воскликнул Д'Артаньян, узнав твердый и острый почерк своего друга. А — -а", сказал Портос, — посмотрим-ка, что он пишет. Д'Артаньян распечатал письмо и прочел. — Дорогой Д'Артаньян, дорогой джувалон, мои добрые друзья, быть может, я в последний раз шлю вам весть о себе. Нам с Арамисом очень не повезло, но Бог мужество...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 Значит, жизнь их в опасности. Д'Артаньян продолжал. А то завещает вам Рауля, а я завещаю вам месть. Если бы, по счастью, вам попался в руки некий Мардаунд, велите Портосу отвести его в сторону и свернуть ему шею. В письме я не смею говорить подробнее. Арамис». «Но это не такое уж трудное дело», — сказал Портос. «Напротив», — мрачно сказал Д'Артаньян.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 Не имеете ли вы поручений от Его Преосвященства кардинала Мазарини? Да, сударь. В таком случае, сказал молодой человек, у вас есть до меня дело. Я Мардаунт. А, прошептал Дартаньян, тот самый, которого то советует мне остерегаться. А, пробормотал Портос, тот самый, которого Рамис просит меня придушить.